Глава 13. Раздался шорох, и, как почудилось Тане, едва слышное перешёптывание. Потом чей-то сдавленный хрип, и стена нехотя повиновалась. Вот то-то же, всё ещё воинственно, но потихоньку остывая, сказала девушка и высоко подняв голову, как победительница в неведомой битве, подошла к образовавшемуся провалу. Заглянула и заметила две небольшие ступеньки, ведущие вниз. Стело ей только ступит на первую, как кладовая озарилась светом. Да здравствует диета! Та ненамеченным глазом сразу узрела, что в кладовой наличиствуют и яйца, и сыр, и ветчина. У стены стоял прозрачный ларь с полками, очень похожий на обычный земной холодильник. Только у нас их никто прозрачным не делает, а тут вот, пожалуйста, Очень удобно. Сразу видно, какие продукты есть, а какие подходят к концу. Красота. Танина душа запела, и она слетела с последней ступеньки, схватив в руки маленькую плетеную корзинку. Положила туда кусок сыра со слезой, ветчинки тоже не пожалела и пару яиц. Яйца были крупные, цвета кофе с молоком. Оглядела свои сокровища и со вздохом облегчения отправилась назад. — Вот теперь можешь ставить стену на место, — обратилась довольная Таня, неведомо к кому, и стукнула каблучком. Раздался недовольный вздох-невздох, но что-то очень на него похожее, и стена вернулась на место. — Признает, не как меня за хозяйку, лавка-то, — мелькнула мысль, и девушка поспешила к плите. — Пора, наконец, приступать к диете. — А ну-ка, выдайте мне сковородку, — решительно и громко проговорила Таня и тупила. Только собиралась притопнуть, как сковородка звонко шмякнулась на плиту. Поаккуратнее можно, недовольно пробурчала девушка, и тут ей почудилось какое-то движение слева. Таня быстро обернулась, но никого не обнаружила. Ладно, кто бы там не был, он точно мне не враг, подумала девушка. Но всё-таки кто-то здесь есть. Вот верно, что лавка магическая. Эх, «Еще бы разобраться со всей этой магией!» вздохнула Таня, но печалиться было некогда. По кухне поплыл умопомрачающий запах свежей яичинки с ветчиной. Девушка спора накрыла на стол и предалась вожделенной диете. Яйца оказались свежими и вкусными, ветчина таяла во рту, а кусочек сыра, которым Таня полакомилась на десерт, был просто божественен. Вот он, нетронутый прогрессом мир. Девушка блаженно откинулась на спинку. "Да, я таких продуктов с роду не ела". Ну, задумалась она на секунду. "Разве что у бабули тогда". Приятная сытость согрела довольный желудок, и Тане сейчас желало только одного кофе. Сейчас бы чашечку латте с корицей, размечталась девушка. Она представила себе прозрачный бокал с густой пенкой, посыпанный душистой корицей. Ярко-желтая соломинка в бокале манит к себе. Не сейчас, нет. Сейчас же Таня берет маленькую ложечку и начинает вкушать эту пенку. И только потом касается соломинки и втягивает в себя немного эспрессо. И так Таня ярко представила себе эту картину, что прямо ощутила вкус и кофейный аромат. Она открыла глаза и неверяще уставилась на стол. На столе действительно стоял бокал с латте. Таня опять зажмурилась и приоткрыла один глаз. Ничего не изменилось. Тогда она открыла и второй. Бокал всё так же стоял на столе и радовал глаз густой пенкой. А жизнь-то налаживается, подумала Таня и сказала вслух. Чудеса творятся в этой лавке, настоящие чудеса. «Вот что значит магия-то!» «Погодите, так это что ж выходит? Я что ли умею магичить?» Соломинка выпала из ее рук, и Таня замерла. Но долго ей предаваться изумлению не дали. В дверь заколотили так, будто за кем-то гнались. Таня подпрыгнула и схватилась за сердце. «Открывай, хозяюшка! Встречай гостя дорогого!» Раздался густой мужской бас. Таня, понятное дело, никакого гостя не ждала, а... Она ждала заказчика. Тортик вот тоже ждал. Что же делать? Открывать или нет? Ведь они никого здесь не знают. Ровным счетом никого. Разве что вот с Питко познакомилась. И то и дамой в розовом платье. А госпожу Салару, похоже, знали многие. В том числе и дорогой гость. Сердце заколотилось, как сумасшедшее. Мужчина стучал по-хозяйски и вел себя уверенно. Похоже, Салара действительно его знала. Уж насколько он был ей дорог, Таню сказать не могла, но Салара его знала наверняка, иначе почему бы тому так говорить? Что же, придётся открывать. Таня перекинула косы с одного плеча на другое и выдохнула. "Иду!" крикнула в ответ и пошла к двери. В этот раз щеколду откинула с трудом, и дверь соскрипела несмазанной телегой. Девушка даже налекла на неё плечом, и только тогда та неохотя отворилась. На пороге стоял высокий, бородатый мужчина в расстёгнутой косоворотке, абсолютно лысый и сокладистый в ражёную бородой. Маленькие, глубоко посаженные глазки смотрели на мир из-под густых бровей. При виде Тани мужчина широко осклабился. Ну-ну, полевяшка, встречай родного дядьку-то. Чай уж долась уже. И он с медвежьей грацией полез к девушке обниматься. Та не была шарахнулась в сторону, да дядька оказался проворнее и прижал её к своей широкой груди, сжав в медвежьих объятиях. Вот только дядьке мне тут не хватало, подумала девушка, задыхаясь от запаха явно давненько пребывающего в пути мужчины.